Глава восьмая «В яблочко! Снова и опять! Да ты, грёбаный снайпер!» — рассмеялся инструктор. «Ну, так я сдал?» — сняв наушники, спросил Тео. «Да, да, к бою готов. Вот бумага, проваливай отсюда, а то психику новобранцам ломаешь». Вновь рассмеялся инструктор, указав рукой на молодых аристократов, что тренировались в стрельбе. За неделю всего четыре десятка новобранцев смогли стать рядовыми, а учитывая потери и количество раненых, базе нужны были люди, потому этих изнеженных детишек принялись безжалостно тренировать. Тео же пришлось проходить проверку на боеспособность, потому как он получил ранение и, по идее, должен был еще неделю восстанавливаться. Но манна заканчивалась. Массаж, конечно, был стабильным источником, однако недостаточно продуктивным, чтобы к началу Северных игр Тео смог закончить четвертый круг. За два дня массажа он накопил манны лишь на 2% круга. «А ведь еще нужно было заниматься исследованием рун, да и Цезаря напитывать к энергией». «Спасибо!» — кивнул он и принял письменное подтверждение, что Волков Иван Игоревич готов к участию в боевых заданиях. Отдав бумаги в штаб, парень вернулся в казармы. «Ну что, сорви голова, получил свое разрешение?» — поинтересовался пятнистый, которого уже выписали из больницы. «И не терпится тебе под пули лезть!» — ухмыльнулся Комар. Боец все еще был слегка забинтован, но чувствовал он себя неплохо. Потому его выгнали из больницы. Мол, там и так места мало, а раненых много. «Нужны боевые заслуги!» — пожав плечами, ответил Тео. «Ох уж эти рада военных!» но я понимаю не помри там кивнул пятнистый и не собирался ухмыльнулся парень и принялся проверять свое снаряжение вылет на задание через два часа в полдень если опоздает получит нагоняй от начальства потому как он уже приписан к операции что делать и куда они летят никому не известно Ходит слух, что на базе есть вражеский шпион, потому уровень секретности повысился. — Волков, привет! — И вам привет, Гена, Саня! — кивнул Тео и пожал руки подбежавшим бойцам. Оба молодых аристократа были в пятерках и вооружены стандартным комплектом. Пистолет, нож, автомат. Гранаты им не выдали даже для подствольного гранатомета. Руководство опасалось, что рядовые друг друга ими поубивают. И их опасения были не напрасны. Тео видел тренировки остальной молодежи, когда проходил проверку. Одним словом — позор. — Вань, как ты успокаиваешь себя? Выглядишь таким спокойным, меня же всего трясет от страха. Все же первая операция. Я буду убивать людей? — спросил Геннадий, высокий и крупный парень с добродушным лицом. — Нашел, кого спрашивать! — проворчал Александр, худощавый и сутулый парень. — Этот тип кучу народу повалил и не побоялся прикончить лидера повстанцев. У него яйца не то что из стали, а из поврадия. Самый прочный материал в мире. — Черт, ты прав! — — ответил Гена и рассмеялся. — Но то, что с нами такой крутой перец, немного успокаивает. — Поддерживаю, — кивнул товарищу черноволосый парень и перевел взгляд на Тео. — Ты же прикроешь наши ненюхавшие пороха тушки? — Только огнем. Своим телом закрывать вас не собираюсь, — ухмыльнулся демон. — пропищала боевая белка в своем крутом снаряжении, которое Цезарь не стеснялся демонстрировать. — Ого! А твой зверь прям рвется в бой! И снаряжение у него крутое! — удивился здоровяк. Александр сам по себе был крупным, а в пятерке так вообще гигант. Собственно, по этой причине его и нагрузили боеприпасами для отряда. «Ук — Ук! — гордо сказал Цезарь, но вдруг повернул голову, а следом и все остальные. Появился капитан Киса. Командир второй роты, чей дар превратил его в человека-леопарда. Он еще не достиг пика завершения, потому не мог убрать изменения со внешности, из-за чего страдал от постоянных шуток и подколов госпожи майора. — Всем собраться и подстроиться! — рявкнул он. — Бойцам казалось, будто лев прорычал. Было очень угрожающе, некоторые бойцы даже вздрогнули. Десять секунд, и пятнадцать солдат выстроились в шеренгу. «Вас собрали из разных взводов. Сами знаете, что почти весь наш батальон валяется в госпитале. Людей не хватает. А заданий столько, что находящиеся в строю солдаты уже забыли про сон». Ходя от одного конца шеренги к другому, говорил человек Леопард. «Руководить операцией буду лично я. Из поддержки у нас лишь шестой танковый взвод, потому будем действовать быстро и решительно, чтобы не дать врагу прийти в себя и контратаковать». Леопард встал напротив середины шеренги и окинул всех взглядом слева направо. «Работать будем маленькими тактическими группами». — Сейчас я назову командиров групп и выдам им задание. У вас будет двадцать минут, чтобы подобрать себе людей. А теперь... — Вы не имеете права, это все ложь! — ревел избитый мужчина, скованный специальными кандалами для среднеранговых одаренных. — Имеем, еще как имеем! — с довольной улыбкой ответил старший следователь Васильев. — Поверь, на тебя столько компромата, что даже будь ты сыном императора, не смог бы отмыться. Рекомендую сотрудничать. Может, тогда и приговор будет настолько суров. Иди ты нах! Какой компромат? Ты меня за кого держишь?» — рычал мужчина, которого сдерживали двое бойцов отдела по противодействию одаренным. «Банда, клыки-зебры, благотворительная организация, помощь нуждающимся, да и твой брат, патриарх рода Гробовых, тоже немало интересного оставил», — с дьявольской улыбкой ответил Васильев. С каждым произнесенным следователем словом начальник городской полиции бледнел, а лицо его обильно потело. «Материала хватит, чтобы отдать тебя на растерзание отряду ИЗО!» Продолжая дьявольски улыбаться, сказал Васильев. «Скажу, я все скажу, только не к этим чудовищам!» Кричал уже бывший шеф полиции. Он сам не раз отправлял людей на пытки в этот отряд. Они даже мертвого смогут разговорить Лучше умереть, чем к ним». По крайней мере, так считал этот мужчина. Впрочем, не факт, что он избежит судьбы попасть в их лапы. «Вань, ты уверен? Мы же балласт, а там такое задание опасное!» недоумевал Александр. «Я же обещал вас прикрывать. Вот и прикрою», ответил он, продолжая изучать документацию. Демону нужны те, кто будет исполнять приказы и не мешаться под ногами. Потому парни были идеальным вариантом. К удивлению многих, Киса выбрал Тео лидером одной из малых тактических групп. Всего было десять групп, по пять солдат в каждой. У каждого была своя задача. У группы демона — проникновение на склад и фиксация вооружения. Идеально, если найдут документацию. Кто-то спонсирует повстанцев, и важно было выяснить, кто. «Будет э, глупо помереть на первом же задании», — произнес мокрый от волнения Геннадий. Здоровяк очень боялся реального боя. Хоть он и одаренный на пике становления, но барьера-то нет. Он только на завершении появляется, а без него одна пуля в лоб и одаренный труп» пипи -пи — Цезарь и указал лапкой на Гену. «Да, не верит он в нас с тобой!» — кивнул Тео и ухмыльнулся. «Цок-пш!» — воскликнул Цезарь и, прыгнув на голову здоровика укусил того за нос. Парень, конечно, сопротивлялся, но зверь оказался на удивление ловким и сильным. Потому, оставив красное пятно на носу Геннадия, отступил к хозяину. «Если коротко, то он недоволен тобой и требует, чтобы ты перестал ныть». Перевел Тео, и в вертолете раздались смешки. Отряд летел на двух транспортных вертолетах, что вмещали по тридцать человек, потому один был лишь наполовину полон. А вот вертушка Тео была забита бойцами и снаряжением. «Не ною я!» — смутился здоровяк. «Да не сыты!» Я вот поймал двадцать пулей, ничего, ни царапинки. Не стоит недооценивать нашу пятерку», — вмешался Геракл. Он, как не раненый, был обязан участвовать в операции. Тео, конечно же, взял его с собой. Последним пятым членом отряда была девушка. Звали ее Екатерина. Довольно спортивная фигура, красивым лицом не выделяется, но и уродина ее не назвать. Девушка являлась снайпером. Она будет прикрывать отряд издалека, помечать врагов на тактической карте и вести разведку. Вскоре отряд высадили в десяти километрах от цели. Городок, где располагался склад, находился посреди скалистой пустыни вокруг небольшого оазиса. Тео видел снимки из космоса. На вид самый обычный пустынный город, где про электричество и не слышали. Только вот огромный склад посреди города не очень вписывался в антураж. Современный, большой, но закамуфлированный. Вокруг города были расставлены наблюдательные вышки с установленными на них пулеметными точками, а территорию патрулировали шесть внедорожников. По прикидкам разведки город охраняло около пяти сотен бойцов, но их вооружение было весьма скверное. Откуда такие данные Тео не представлял, но не верить разведке у него не было причин. До сих пор они хорошо справлялись. Вскоре началась операция. Снайперы принялись отстреливать наблюдателей и пулеметчиков. Вход пошли танки, что сразу же открыли огонь по вышкам, и пехота пошла на штурм города. Отряд Тео выдвинулся чуть позже когда враги начали стекаться к месту сражения. «Быстрее! Не отставайте!» — командовал Тео, пробираясь через узкие улицы города. В домах было много мирных жителей, и он попросту не знал, кто может оказаться врагом, а времени всматриваться не было. Впереди бежал Цезарь и проверял путь. Благодаря ему группа несколько раз избегала обнаружения и вскоре прибыла к огромному металлическому складу. Его охраняли двое бойцов, оба одаренные в середине становления. — Ждите, — приказал Тео и, достав нож, тихо пошел вперед. Он двигался вдоль стены к входу. Охранники были настороже, все же враги напали. Пи — Пипи! — показался Цезарь, и два дула автомата были направлены на него, но зверь тут же скрылся, а охранники лишь рассмеялись. Точнее, один рассмеялся, второй же в этот момент лишился головы. А когда он это осознал, уже было поздно. «Секреты, иностранцы, лидеры, войска!» — запросил Тео, поглощая души. «К сожалению, ничего интересного они не знали. Чисто!» Вскоре показалось трое бойцов, что, конечно же, были удивлены столь чистой работой. Далее они вскрыли замок и проникли на склад. «Тут оружие!» — крикнул Гена. «Здесь боеприпасы!» — сказал Саня. «Охренеть!» — воскликнул Геракл. Все исследовали склад, и если Тео искал документацию, то остальные осматривали содержимое ящиков. А добра было много. Оружие, танки... РПГ, ПЗРК, различные приборы, вроде глушилок, прослушек и прочего. А то, что обнаружил Геракл, было военной формой Российской империи». «Техника римская», — подытожил Геракл. «Но номера не сбиты, как обычно. Парни, фиксируем». «Зачем?» — удивился Гена. «Чтобы по ним вычислить, откуда это оружие сюда попало». Римляне чуть ли не каждую пулю маркируют. У них бюрократия настолько беспощадна, что каждый год тысячи людей вешаются из-за этого», ответил Александр. В это время Тео с Цезарем исследовали склад в поисках документов. Их не могло не быть. Иначе как бы повстанцы разобрались, как пользоваться устройствами, как ремонтировать технику и, главное, сколько у них тех же патронов и каких они калибров. Как без этого вести логистику? Повстанцы слишком хорошо воюют, чтобы делать все на отшибись. «Пи — Пипи! — раздался взволнованный голос Цезаря. «Нашел — Нашел! Тео подошел к зверю, тот указывал лапками вниз. Парень кивнул, начал ковырять ножом пол и вскоре смог поднять плиту, под которой нашелся чемоданчик, вскрыв который... Тео обнаружил множество документов. «Ты действительно молодец!» Погладив зверя, сказал Тео, после чего активировал связь. «Капитан, это дрессировщик. Документы у нас». «Принято. Разведка сообщила о приближающемся подкреплении. Действуйте по планам и отступайте!» Ответил он. «Есть!» Не успел Тео приказать, как Геракл уже принялся минировать боеприпасы, ракеты и взрывчатку. Боец мерзко хихикал, представляя, какой шикарный будет фейерверк. — Это Катя, мальчики. К вам гости. И много. — Начала работать по ним, но всех снять не смогу. — Раздался приятный женский голос. — Принято. — Саня, Гена, баррикадируйте дверь и ворота. — Геракл, поспеши приказал демон. Вскоре в дверь начали долбиться, и по прикидкам парня долго она не выдержит. Все же лупил ее одаренный на пике становления, и он был очень рассержен, а чуть погодя к нему присоединились еще двое бородатых мужчин в белых одеяниях. «Закончил!» воскликнул Геракл. «Отлично! Все ко мне!» крикнул Тео, и народ собрался вокруг него. — Взорвем стену? — спросил Гена. — Смотря на железную стену, такую сможет пробить разве что пулемет или хорошая взрывчатка. Только вот из-за последней может на воздух взлететь весь склад. — Встаньте позади и готовьтесь. Тео достал три железных стержня, метнул в стену, и та попросту треснула. Большой кусок металлической стены попросту рассыпался на сотни фрагментов, открывая проход бойцам. — Охренеть, что? Тишина! — Все за мной! — рявкнул Тео и помчался вперед. За ним последовали бойцы. — Выбегаем на перекресток. Гена, огонь влево, Александр с Гераклом вправо. Вскоре показался тот самый перекресток. Оказавшись на нем... Тео развернулся налево и открыл огонь по бегущим к ним пустынникам. Их было шестеро, двое с автоматами, остальные — с саблями. — Сдохните! Сдохните! — ревел Геннадий, расстреливая двух человек. — Убил! Хватит! Гена! — рявкнул Тео. — Я! Головка от УЯ! — вмешался Геракл. — Босс, сваливаем! — Минутку! ответил демон и поглотил души им убитых. Из четырех человек двое были одаренными. Вскоре они двинулись дальше, но неожиданно с крыши спрыгнул боец в начале завершения. Он напал на Геракла, что прикрылся автоматом и подарил бойцу два маленьких автомата вместо одного, но целого. Боец не растерялся и пнул врага усиленной экзоскелетом ногой. Следом подскочил Тео и вонзил одаренному металлический стержень в ухо. Мгновенная смерть, поглощение души и ее допрос. — Бездна! Они нас прослушивают! — мысленно воскликнул Тео, прочитав память души и сразу связался с командованием. — Капитан, мой зверь только что узнал, что нас прослушивают. Срочно меняйте чистоту! — Пи! — удивился Цезарь. — Послышалась нецензурная брань. Капитан уже думал об этом, потому как слишком уж хорошо враг просчитал тактические ходы отряда. Но прослушать — это не так-то просто. Все же каналы связи надежно шифруются. Тут у противника есть либо ключ шифрования, либо мощное оборудование. Группа продвигалась дальше и врагов становилось все больше и больше. Появилась группа одаренных на становлении. Один из них владел даром гравитации, и Геракла прижала к земле, потому как он был обычным человеком, даже экзоскелет не помог. Остальные двое держались, но вдруг ему на голову упал Цезарь и полностью разрядил все свои батареи. Дар перестал действовать, но враг успел подобраться максимально близко. Один из одаренных умело орудовал двумя широкими клинками, отражая огонь из двух стволов, вызывая у Гены и Александра приступы паники. В это время на лежащего Геракла прилетел энергетический шар, вырубив всю электронику пятерки. Тео же в рукопашную сражался с тремя бойцами, пытающимися нашинковать его своими саблями. Все трое были на стадии становления, но сражаться с ними оказалось сложнее, чем с одаренными на пике завершения. Все дело в их дарах, от которых, к их удивлению, Тео частично защищал покров. Один действовал на разум, пытаясь дезориентировать, второй делал землю под ногами парня вязкой, а последний, будь то магнит, притягивал к себе боевой нож парня. Сражаться, не используя манну, было тяжело, а броня в данной ситуации оказалась лишь балластом. Но у демона оставался еще один козырь. Он выбросил один из металлических стержней, что притянулся к клинку одаренного магнитика, и тот попросту рассыпался. Воспользовавшись заминкой, Тео резко ускорился с помощью ветра, вонзил нож в грудь врага, что, по мнению парня, управлял землей. В этот же момент Цезарь оказался на спине того, что атаковал разум и ударил током. Это, конечно, не убило одаренного, но он открылся, и Тео, перерезав ему шею, добил раненого и кинулся на последнего, что решил произвести тактическое отступление, но не смог. «Творюга!» Да сдохни ты! привел геракл, что используя силу своего тела, смог схватить автомат То и пристрелить бросающегося энергошарами одаренного. В этот же момент парочка новичков справилась таки со своим соперником. соперником.ё же они оба не слабые одаренные, по крайней мере не слабее нападающего. Однако после этого боя их пятерки нужно было сдавать в ремонт, Да и самим парням досталось. Дорогие читатели, вот немного информации о грозном звере по имени Цезарь. Начнем с разговорника на Беличи. Чаще всего Цезарь произносит следующие звуки при речи. Пи, пи-у, пш. Выбранный звук зависит от его эмоционального состояния и объема передаваемой информации. Когда Цезарь недоволен, он цокает «цок» и громко пищит «пи». Когда доволен или с чем-то согласен, укукает «уг». Шипит, когда раздражен «пш» или просто